За столом Томаса Манна Однажды в Голландии, нагулявшись с утра по Харлему, мы с Ниной поехали в Зандфорд-Ам-Мейр. Было очень ветрено, то и дело принимался нас обхлёстывать холодный дождь, а мы шли и шли по белому песку. Северное море слева, и легко можно себе представить проход по белой северной кромке Европы через Данию, по краю Германии, Польши, а там... Паланга, а там усть Нарва и прочие наши дачные побережья. Можно было пойти и в обратном направлении, так чтобы волны были справа, дойти до Давилля, до где я с Машей провел чудные три дня, летом 84-го, на даче у Марамзиных. В начале Иосифа и его братьев Томас Ман пишет о тяге идти дальше и дальше, когда идешь по берегу моря. Это у него метафора погружения в историю. Он писал Иосифа в своем домике «В неде на Куржской косе». Впервые я побывал там в конце 60-х. ЦК «Комсомола» устраивал совещания по журналам для детей младшего школьного возраста, но в Ленинграде для младшего школьного не было ничего, кроме четырех страничек приложения к костру под названием «Уголек», которые я придумал и редактировал. Таким образом, я стал участником этого типично халявного мероприятия. Комсомольцы Брежневской эпохи умели превращать свои съезды, слеты и совещания в увеселительные прогулки с пьяным размахом. Во время перестройки был такой фильм ЧП районного масштаба, где это очень точно показано. Сначала мы, младшие школьные редакторы, писатели и художники, собрались в Москве. Оттуда на поезде отправились в Вильнюс. Ехали в международном вагоне, то есть первым классом, по два человека в купе, как мне обычно ездить не приходилось. Моей попутчице оказалась преклонного возраста писательница Зоя Воскресенская, известная своими книгами для детей о Ленине. Сначала я от такого соседства приуныл, но зря. Старая ленинистка оказалась говорливой рассказчицей, и ей было чего порассказать. Примечание. Не рассказывала она тогда мне, конечно, о главном, о том, что была полковником госбезопасности, что уже в 1932 году возглавляла иностранный отдел Ленинградского ГПУ, а закончила свою долитературную карьеру политруком одного из воркутинских лагерей. Конец примечания. Во время войны она была секретарем Александра Калантай, советского посла в нейтральной Швеции. Однажды на котором она ехала в Стокгольм, был торпедирован немцами, и Воскресенская долго плавала по Балтике, держась за какое-то бревно. Но самым интересным оказался как раз рассказ о ее лениноведческих изысканиях. «Я много лет занималась ленинской темой, жизнью Владимира Ильича», рассказывала Воскресенская. «Но вот только в прошлом году мне пришло в голову, что мы ведь не знаем с абсолютной точностью, того места на земле, где Ленин родился. Мы знаем дом Ульяновых в Симбирске, где он провел детство, но туда семья переехала, когда Володе был уже год. До того Илья Николаевич и Мария Александровна снимали флигель во дворе у купчихи Прибыловской. Флигель этот не сохранился. Примерно известно, где он стоял, но ведь мы должны знать именно ту точку на земном шаре, где родился величайший человек. Я поехала в Ульяновск, работала в архиве, изучала планы домовладений, а потом с помощью местных архитекторов определила это историческое место. И представьте себе, что оказалось. Это ведь самый центр города, и именно на этом месте стоит общественный туалет. Я тут же пошла к первому секретарю Ульяновского обкома партии, объяснила ему ситуацию и думала, что он тут же распорядится снести туалет, отметить достойное историческое место. Но, к моему изумлению, этот партийный руководитель стал мяться, говорит, что где в город приезжают туристы со всего света, а туалетов не хватает. Вот какие еще у нас есть партбюрократы. Утром мы приехали в Вильнюс, где я познакомился с другими участниками совещания. В основном это была приятная публика. Культурные московские художники, покойный Сильвестров, Интересный рисовальщик и младший Шмаринов, а также интеллигентные литовцы, грузины, армяне. Была и номенклатурно-издательская шушера, вроде редактора Мурзилки Митина. Главным организатором увеселений стал украинский детский писатель Богдан Чалый. Богдан представлял собой тип человека, расцветающего в командировке, и все его рассказы были о командировочных приключениях как он с украинскими комсомольцами целый месяц ездил по Тунису, укрывая от мусульман сало в тряпочке. Я ж хахол, не могу без сала. И в Литве он открывал чемодан, разворачивал чистую тряпочку и резал нам вкусный розовый шпик на закуску. Или как он загулял в Ленинграде со своим дружком, заведующим делами обкома комсомола Пашаевым, опаздывал на самолет, но Пашаев позвонил в аэропорт, и киевский рейс задержали. Более того, когда самолет поднялся в воздух, командир корабля по радио громко пригласил героя Советского Союза, летчика-испытателя Чалова, пройти в кабину пилота, а в кабине предлагал смущенному Богдану сесть за руль авиалайнера. Вот как разыграл его Пашаев. Меня Чалой обнимал и сообщал растроганно. «Я твоего батьки, Владимир Олившица», Поэму на украинский перевел Сабля Чапаева приглашал в Киев. Он был секретарем Киевской парторганизации Союза писателей. Через несколько лет я узнал, что по своей партийной должности этот весельчак сживал сосвету Виктора Платоновича Некрасова, наверное, самого порядочного человека в тогдашнем Киеве. Но тогда в Литве и через год, когда я приехал на несколько дней в Киев, я этого не знал. Я позвонил ему он повел меня обедать в хороший, по его словам, ресторан. Дома Богдан был потише, даже погрустнее. Когда перерыв между борщом и шашлыком затянулся, даже по всем советским меркам, минут за сорок, он продолжал терпеливо ждать, а когда я вякнул что-то о неторопливости официантов, Богдан печально согласился. Наша национальная черта. После обеда он также невесело повел меня в Киевский кукольный театр я оживился лишь на минуту в фойе. Указал на восточный орнамент на стенах и объяснил. Здесь раньше была синагога. В кукольный театр он меня привел, поскольку взялся пристроить мою первую пьесу «Неизвестные подвиги Геракла». Дело потом заглохло. Принимая у меня рукопись, он сказал проникновенно. «Какое оригинальное, высокоталантливое произведение!» Я удивился. «Богдан, вы же еще не читали!» «А флюиды?» — сказал Богдан. «Флюиды?» Но в Вильнюсе в командировке Богдан был весел и предприимчив. Тут я сделаю небольшое отступление. Как-то на эмигрантских посиделках в Вермонте разговор свернул на советские гостиницы и рестораны. И все необычайно оживились. Блестя глазами и едва не перебивая друг друга, мы рассказывали о победах над швейцарами и гостиничными администраторами. Я подумал, все здесь — люди, немало добившиеся в жизни, именитые ученые, известные писатели. Но вот их самые яркие и приятные воспоминания — это как удалось пройти в ресторан или получить койку в гостинице. В Вильнюсе Богдан повел нас в ресторан Кабаре. Каких таких неизъяснимых наслаждений мы ждали от этого гибрида, эстрады и общепита, я не помню но попасть туда всем очень хотелось. Двери ресторана Кабаре осаждала толпа местных и командировочных. Богдан велел нам всем молчать и уверенно прошел сквозь толпу к охранявшему дверь Верзили. Махнув перед его носом красным билетом Союза писателей, он сказал, сопровождая группу глухонемых из Австралии. «Через пять минут мы сидели за сдвинутыми для нас столиками, пили клюквенную настойку закусывали жирным копченым угрём. То же самое есть и пить мы могли и в другом, менее неприступном месте, тем более что там нам не пришлось бы мучать и делать знаки пальцами. Но столики были самые лучшие, возле эстрады, на которой немолодые литовки танцевали вроде бы кан-кан, но не слишком. Из Вильнюса наше весёлое совещание переехало в Каунас. Там погрузилась на зафрахтованный литовским ЦК комсомола теплоход, и поплыла вниз по Неману к морю. Водки литовский комсомол загрузил на теплоход немерено, и через полчаса после отплытия я понял, что надо попридержать коней, а то и никакой Литвы не увидишь. Я оставил веселую компанию в ресторане, выбрался на палубу. Но долго любоваться берегами Немана не пришлось. Ко мне подошел в дребезги пьяный литовец, инструктор ЦК комсомола, и на мое вежливое замечание о красотах пейзажа начал орать, что земля была, да, хорошая, пока вы, то есть я, ее не оккупировали. В знак протеста против оккупации он схватил ящик с пустыми бутылками и швырнул за борт. Плавание закончилось вечером в Ниде на Куржской косе. На утро сильно похмельная компания стала, наконец, совещаться. И тут я сообразил, что не приготовил выступления. Я собирался написать свой текст в дороге, но, как я рассказал, не до того было. Так что, когда дошла до меня очередь, я стал импровизировать. Рассказал про свой уголек, а потом начал жаловаться на полиграфическую базу, не позволяющую выпускать по-настоящему интересный журнал для детей. Я сравнивал наш костер с ГДР-вским детским журналом, название не помню. В немецком журнале были всякие поп-ап как они называются по-русски, затеи. Откроешь страницу, а из разворота поднимается целый замок, даже с окошечками из цветного целлофана и тому подобным. К нам в костер приезжали немцы из этого журнала. Я спросил у них, как же они делают все эти бумажные чудеса. Немцы сказали, что вклеиванием занимаются заключенные. «Почему мы не можем такого делать?» — говорил я с похмельным энтузиазмом. «Что у нас, заключенных, что ли, мало?» После этого неосторожного высказывания, проводившее совещание секретарь ЦК комсомола Тамара Куценко, перестала меня замечать. Странным образом, эта ситуация повторилась год или два спустя. Водка, средства, неприязнь товарища Куценко. Меня послали освещать какой-то пионерский фестиваль в Измаил. В Измаиле, после песен и плясок, Пионеров посадили на теплоход, чтобы повезти в Одессу. Я никогда в Одессе не был и решил тоже прокатиться. Куценко стояла у трапа и лично наблюдала за погрузкой. Когда я попытался подняться на борт, она меня было отстранила, а потом брезгливо махнула рукой «Проходите». Теплоход отчалил от Измаильской пристани и поплыл вниз по Дунаю. Ночевать мне предстояло на палубе, и поэтому я решил подольше посидеть в ресторане. Там, за сдвинутыми столами, пировало комсомольское начальство, а несколько журналистов, вроде меня, сидели поодиночке. Но потом ко мне подсел какой-то возбужденный молодой человек, заказал и выпил залпом полстакана водки и сразу принялся мне жаловаться на свою обиду. Он секретарь Пушкинского под Ленинградом, райкома комсомола, а его не позвали пировать с начальством. Я принялся его утешать и в результате выпил куда больше, чем собирался. Потом мы вышли на палубу, и, к моему изумлению, пушкинский секретарь, точно так же, как литовец в Каунасе, принялся метать в воду ящики с пустыми бутылками. Я зашел за спасательную шлюпку, чтобы не так дуло, положил голову на канат и заснул. Моя внезапно приобретенная кромольная репутация — сблизило меня с литовским детским писателем Витасом П. С этим великаном мы пошли на следующее утро в дом ⁇ Музей Томаса Манна ⁇ С собой Витас прихватил две бутылки коньяка. Вообще-то было закрыто, но Витас услужитель открыл и ушел, оставив нас одних. Мы побродили по комнатам, о которых я ничего не помню, кроме Дюн и Балтики за окнами. «Потом мы уселись в кабинете Нобелевского лауреата, поставили на стол, на котором был написан роман Иосиф и его братья «Свой коньяк» и страшно напились, шуткали, по пол-литра на брата». Очень пьяный Витас рассказывал очень пьяному мне про свою юность, почему он в 15 лет обманул советское начальство огромным ростом и в качестве 18-летнего был принят в карательный отряд». Не помню, потонуло в пьяном тумане. Кажется, отца коммуниста убили враги, но, может быть, и что-то совсем другое. Отряд вылавливал лесных братьев, но главное, что помнил о боевой молодости мой собеседник, это расстрелы. После расстрелов плохо спал, мучили кошмары. Особенно страшный был такой. На рассвете или в сумерках он расстреливает пожилого мужчину в нижнем белье, расстреливает, а тот не падает. И вот однажды взвод Витаса получает очередной расстрельный наряд. Серый рассвет, залпы, все падают, только пожилой в нижнем белье продолжает стоять. Витас говорил, а я уставился пьяным взглядом на его неправдоподобно большие руки, крепко сцепившиеся пальцами на столе Томаса Манна, и ужасался. Руки палача.